Территория Конфедерации Южных штатов. Город Алабама Сити. 25 пятое число шестого месяца. Вторник. 19:25. Принятие ванны сильно затянулось. Пришлось трижды доливать горячую воду, но потом мы все ж е из бассейна для молодоженов выбрались. Бонита решила отдохнуть с книжкой, а меня понемногу одолевали мысли о том, что если перехват следующего конвоя нам никто не гарантирует. то стоило бы принять меры к укреплению собственной обороноспособность. Если вы помните, то Перенти был оснащен такой полезной деталью, как пулеметная турель. Прапорщик г у р с е н к о переделал ее под калашниковский пулемет, и один такой у нас был. Разумеется, вести машину и стрелять в одиночку не получится, но кто знает, как все повернется. Может, придется вести бой с места, а м о ж е т и уходить на одной машине. Всегда лучше перестраховаться, чем недобдеть, как я уже, кажется, говорил. Я вытащил ПКМБ из ящика, завернул его в брезент и положил поближе к месту. Пусть тут лежит, жрать не просит, но будет наготове. Затем вскрыл ящик, где лежали коробки с лентами, и тоже переместил его поближе. Не бог в е с ь сколько, но все же шестьсот выстрелов. Одну коробку сразу примкнул и ленту заправил. Снова тщательно п р и н а й т о и л поклажу и пошел в дом оружие чистить. А Бонита пусть отдыхает, я и ей почищу. Бодрости через край чего-то.